Закери Эзра Роулинс обходит коридоры Гавани, осознавая, что понятия не имеет, где комната Мирабель. Он и не подумал её об этом спросить. Петляет по бальному залу, тёмному, словно пещера, где видел её в последний раз, но в винный кладовой никого нет. Портрет дамы с лицом, которого не разглядеть из-за пчёл, витает над стеллажами уложенными пыльными бутылками. И перед тем, как уйти, он выбирает бутылку поинтересней, с выпуклым рисунком по стеклу: фонарь и скрещённые ключи, и прячет её в свою сумку, с неведомого виноградника красное вино. Выйдя из бального зала, Закари поднимается по ещё какой-то лестнице и снова оказывается неведомо где. Пытаясь сориентироваться, он останавливается у ниши, облицованной книгами, в которой только кресло и маленький столик в виде обломка колонны. На столике чашка с зажжённой свечой, которая горит там, где полагается быть чаю. Между книжными полками виднеется небольшая медная пластинка с кнопкой, по виду похожая на старомодный выключатель. Закерий на кнопку нажимает. Книжная полка отодвигается, открывая потайную комнату. Вечность уйдёт, чтобы набрести здесь на все секреты, замечает голос в его голове. Чтобы разгадать хоть бы часть загадок. Закери с этим не спорит. Комната за дверью выглядит как кабинет в старинном особняке или декорации к костюмной пьесе. сюжет, который не исключает убийства. Панели тёмного дерева, лампы под абажурами зелёного стекла. Кожаные диваны и восточные ковры внахлёст, а по стенам, разумеется, книжные шкафы, один из которых отодвинулся, чтобы впустить Закери внутрь. В простенках между шкафами картины в рамах, подсвеченные, как в художественных галереях, И обычная дверь, выходящая в коридор. А на противоположной стене висит огромная картина. Лесной пейзаж ночью. Между ветвей виден полумесяц, но на земле стоит теще клетка, такая просторная, что на той жердочке, на которой полагалось бы сидеть птицы, сидит спиной к зрителю человек, одинокий в своём узилище. Всё вокруг клетки в ключах и звёздах. Ключи и звёзды свисают на лентах с ветвей, выглядывают из птичьих гнёзд, а те, что упали, устилают землю. Стилистически очень похоже на "Кролика-пирата" в комнате Закери. Обе картины вполне могли выйти из-под кисти одного художника. И если на то пошло, то "Пчелиная дама из винной кладовой" тоже Перед картиной стоит Дариан. Стоит и рассматривает её. На нём длинный кафтан из фетра, валенной шерсти тёмно-синего цвета, без воротника, в талию, идеально прилаженный по фигуре, со множеством блестящих пуговиц, то ли деревянных отполированных, то ли костяных в виде звёзд. Так что в целом он к картине очень даже подстать. К кафтану прилагаются подобающие элегантные брюки. Но Дриан при этом босой. Он оборачивается на звук закрывающегося за Закири шкафа. "Ты здесь?" говорит он, и звучит это скорее как общее наблюдение, чем как реплика на появление человека из шкафа. "Да, я здесь. А я думал, ты мне приснился". Закири теряется, как на это реагировать. Ей переводит дух, когда Дэриан снова поворачивается к картине. Он, вероятно, думает, что история, рассказанная в подпити, тоже была во сне, и, пожалуй, так оно даже лучше. Закери подходит к нему, встаёт рядом и бок о бок они смотрят на человека в клетке. Мне кажется, я это уже когда-то видел, говорит Дэриан. Напоминается от ключника из твоей книжки, замечает Закери. Иддиан в удивлении к нему поворачивается. Я её прочитал. Прости, извиняется он автоматически, потому что вины за собой не знает. Тут не за что извиняться, говорит Иддиан и снова поворачивается к картине. Как ты себя чувствуешь? спрашивает его Закери. Так, словно я вот-вот спячу, но спячу это, знаешь, медлительно и прекрасно. Да, это я понимаю. Значит, всё-таки лучше. Дианы улыбается, и Закири сам себе удивляется, как можно скучать по чьей-то улыбке, которую ты прежде видел всего-то один раз. Да, лучше. Спасибо. Ты бистуфель Ве я ненавижу туфли. Не слишком ли сильные чувства, применительно к Обови, поднимает бровь Закери. Мои чувства по большей части всегда сильны, отвечает Дариан, и Закери снова не знает, как на это ответить, но Дариан спасает его от этой необходимости. Он делает шаг навстречу. Оказывается, неожиданно близко, и протянув руку, кладёт её Закери прямо над сердцем. И тот не сразу, но понимает, что таким способом Дыриан убеждает себя в его, в Закери, материальном существовании. "Ох", думает он. "Интересно. Слышен ли стук сердца сквозь свитер?" "Ты вправду здесь", тихо говорит Дыриан. "Мы оба И вправду здесь. Закери только кивает на это, и они рассматривают друг друга. В карих глазах Дориана обнаруживается теплота, которой Закери прежде не замечал. Над левой бровью у него шрам. В человеке так много всего. Так много всяких маленьких историй, и так мало возможностей их прочесть. Ведь неловко же сказать человеку: "Я хочу тебя рассмотреть". Он видит, что и глаза Дриана перемещаются по его лицу точно таким же образом. Интересно, одно они думают или нет? "Ты что, в пижаме?" спрашивает Дриан, посмотрев на его руку. "Ну да", отвечает Закери, сам вдруг заметив, что на нём пижама в голубую полоску. и заходится смехом от нелепости всего этого, и Дориан, чуть помедлив, тоже смеётся. Что-то меняется в момент смеха, что-то утрачено и что-то приобретено. И хотя слов у Закери нет, чтобы дать имя тому, что происходит, однако ж теперь возникает непринуждённость, которой раньше не было. — А как ты оказался в книжном шкафу? — спрашивает Дориан. Я пытался сообразить, что делать дальше. Пошёл искать Мирабель, но не нашёл, а потом заблудился и стал искать хоть что-то знакомое и нашёл тебя. А я разве тебе знаком? интересуется Дариан, и Закери хочется сказать: "Да, да, ты мне очень даже знаком. Я и сам не понимаю, как это вышло, но всплеск такой искренности кажется сейчас неуместным". И потому Закири ничего этого не говорит, а только спрашивает. Послушай, вот если бы ты потерялся во времени, где бы ты был? Ты имеешь в виду, когда бы я был? И это тоже, кивает Закири, улыбаясь, даром, что он основатель, не чем раньше осознаёт вдруг, что весь этот квест найти потерявшегося во времени человека Может и казаться намного сложнее, чем ему раньше казалось. Он снова поворачивается к картине. "А как ты себя чувствуешь?" спрашивает Дыриан, считывая то угрюмое отчаяние, которое, видимо, отразилось на физиономии Заккери. Как будто я уже спятил, и жизнь в состоянии безумия это бесконечная череда загадок. Закири смотрит на человека в клетке. Клетка выглядит как настоящая. Замок тяжёлый, висит наобёрнутый вокруг прути в цепи. До того выглядит настоящим, что хоть потрогай. Обманка тромплей. На мгновение он снова чувствует себя тем мальчиком, что стоял перед нарисованной дверью, которую не решился открыть. В чём разница между дверью и клеткой? Между ещё нет. И слишком поздно. Загадок какого рода, спрашивает Дыриан. С тех пор, как я здесь, постоянно появляются какие-то записки, подсказки, задания. Сначала Королева пчёл, но она просто привела меня к тайному склепу, в котором покойники замучены в воспоминаниях. Оттуда даже мой кот сбежал. И вот там книга сообщила мне, что есть три вещи, потерянные во времени. И, пожалуйста, не смотри на меня так. Книга тебе сообщила. Она развалилась на мелкие кусочки с инструкциями, но я не знаю, что это значит. И вокруг были одни древние покойники, так что не особенно-то хотелось остаться подольше, чтобы что-то понять. Да и книги уже, собственно, не было. А потом я увидел призрака в коридоре. Ну, думаю, что увидел. Ну, наверное. И ты уверен, что не на преду? Закери перебивает его, прежде чем он договорит. Ты что, считаешь, что я все это выдумал? Послушай, мы с тобой стоим в подземной библиотеке. Ты видел, как открываются нарисованные на прочих каменных стенах двери. И ты думаешь, что я сочиняю про библиотекамантию и призраков? Да не знаю я, пожимает плечами Дариан. Я вообще уже не знаю, во что верить. Они молча глядят друг на друга. Атмосфера накалена, и не в одном только отношении. И Закери наконец не выдерживает. "Сядь", говорит он, указывая на один из кожаных диванов. Рядом Очень удобно. Нависает настольная лампа под стеклянным зелёным колпаком. Он ждёт, что Дариан начнёт спорить, но ничего подобного. Тот послушно садится куда указано, хотя лицо его выражает досаду. Дочитай да вот это, продолжает распоряжаться Закири, вынимая из сумки сладостной печали и протягивая книгу Дариану. Закончишь? Прочти вот это. Он кладёт балладу о Саймоне и Элинор на столик рядом с диваном. У тебя с собой твоя книга. Из кармана кафтана Дариан достаёт судьбы и сказки. Ты не сможешь это прочесть, и обрывает себя, меж тем как Закери забирает у него книгу. Хотя ты, кажется, сказал, что уже читал её. Читал, кивает Закери. И перечитать не мешает. А в чём дело? спрашивает он. глядя на вскинувшую бровь Дариана. Насколько я знаю, ты говоришь только по-английски и по-французски. Ну, про французский это, скажем так, допущение, уточняет Закери, пытаясь про себя оценить, насколько он зол и обнаруживая, что уже не зол. Гнев рассеялся. Садится на другой диван, осторожно открывает судьбы и сказки. Видишь ли, здесь книги сами себя переводят. Думаю, что и с речью тоже, но я говорил с людьми только по-английски или языком жестов. Если подумать, то, вероятно, и хранитель не говорит со мной по-английски. Наивно было надеяться, что это так. Как это может быть, спрашивает Дриан. А как это всё вообще может быть? Я вот не понимаю даже, как устроены тут книжные полки. с точки зрения физики. Этот вопрос я задал тебе на мандаринском диалекте китайского. Ты говоришь по-китайски? Я на многих языках говорю, отвечает Дориан, и Закери, пока он говорит, впивается взглядом в его губы. Движения их не вполне совпадают со звуками, которые достигают его ушей, так же, как слова слегка расплываются, прежде чем устояться, когда текст книги преобразуется в понятный ему. Интересно, заметил бы он разницу, если бы не думал о ней. И вот это ты тоже сказал по-китайски? Нет, это на урду. Но надо же, какой полиглот! Дариан вздыхает, смотрит на книгу, которую держит в руках, потом на узника клетки на картине и снова на закере. «Что, хочешь отсюда наверх?» — спрашивает тот, и на лице Дариана немедленно отражается удивление. «Нет, мне там идти некуда», — говорит он, и, чуть задержав взгляд на Закери, обращает своё внимание к сладостным печалям. Они погружаются в чтение, и Закери на середине судеб и сказок задумывается о том, Один-единственный бывает с Авиной король, или нет, когда Дариан вдруг поднимает на него взгляд. «Послушай, этот... этот мальчик в библиотеке, где женщина в зелёном шарфе, это ведь я, — говорит он. Да, а ты спокойнее реагируешь на то, что ты в книге, чем я, когда с этим столкнулся». Ну как? Начинает и не заканчивает Дариан, снова уткнувшись в книгу и минутой позже добавляет. Только это в самом начале. Больше тут про меня ничего нет. Я не проходил никаких других испытаний. Но ведь ты был стражем? Нет. Я был привилегированным членом клуба коллекционеров, поправляет Дариан, по-прежнему глядя в книгу. Хотя можно предположить, что клуб это развитие вот всего этого. Есть сходство. Он отрывает взгляд от книги, оглядывает комнату, книжные шкафы, картину и дверь открытую в коридор. По коридору шествует мимо кошка, даже не заглянув внутрь. Олегра всегда говорила: что следует ждать, пока тут всё не будет надёжно защищено. Она твердила мне это много лет, год за годом. И я ей верил. Безопасно и надёжно. Это была постоянная и недостижимая цель. Вечно ещё оставались двери, которые следовало закрыть, и люди, которые создавали проблемы, которых требовалось устранить. Всегда скоро... И никогда сейчас. Так вот, на чём зиждется клуб коллекционеров? На том, что если члены клуба будут послушно делать, что велит им Алегро, то заслужит себе место в раю, который, как предположил Борхес, является чем-то вроде библиотеки. Да, они впрямь в это верят. Вообще ты похож на культ Замечает Закери. Дориан к его удивлению смеется. «Так и есть», — признает он. «И ты тоже во все это верил?» Дориан обдумывает вопрос, прежде чем ответить. «Да, верил. Упорно. Я многое принял на веру, но вдруг наступила ночь, которая заставила меня поставить все под сомнение, и я сбежал. Исчез. Это не прошло безнаказанно. Мне заморозили все кредитные карты под всеми моими псевдонимами. Сделали так, что некоторые версии меня больше не существуют, а другие помещены под наблюдение. Я внесён в чёрные списки авиакомпаний, никуда не могу лететь и числюсь чуть ли не террористом. Но у меня было много наличных, и находился я на Манхэттене. На Манхэттене легко затеряться. Я мог ходить по центру города и в костюме и с кейсом в руке растворялся в толпе. Это шло обычно в библиотеку. А что побудило тебя сменить веру, спрашивает Закери. Ни что. Кто? Мирабель побудило, коротко говорит Дариан. И прекращает расспросы, тем, что подчёркнуто возвращается к книге. Какое-то время они читают в молчании. Закери иногда поглядывает на Дыриана, пытаясь по положению бровей угадать, в каком месте книги тот сейчас. Наконец Дыриан закрывает сладостной печали и кладёт книгу на столик. Нахмурившись, он протягивает руку. Закери вкладывает в неё балладу о Саймоне и Элинор, и оба они возвращаются к чтению. Закери поглощён сказкой, спрашивая себя, что это была за шкатулка, в которой воятельница спрятала по его догадке сердце судьбы, когда Дариан захлопывает балладу. Мало помалу они перебирают с тысячу вопросов. На каждое соответствие, которое они находят между одной книгой и другой, отыскиваются ещё больше несходств. Некоторые истории кажутся самостоятельными и отстранёнными, тогда как другие явно связаны с той, в которой они оба оказались здесь и сейчас. Была такая, начинает Дэриан, но затем помолчав, обращается к человеку на картине: а не к тому, что сидит напротив. «Была такая организация, которая именовалась Фонд Китинг. Неофициальная, нет. Это было название для внутреннего употребления. Понятия не имею, откуда фонд взялся. Не было никого, кого звали бы Китинг. Но случайным совпадением это никак быть не может». «Да». В университетской библиотеке книга значилась как дар фонда Киттинг, говорит Заккери, указывая на сладостные печали. А как этот фонд связан с клубом коллекционеров? Фонд представлял собой противника, цель подлежащую устранению. Дриан замолкает. Он встаёт, начинает расхаживать по комнате и делает это так, Что у Закари возникает ощущение, что клетка на картине не ограничивается стеной. Будь добр, ещё раз. Что сообщила тебе та книга в крипте? Спрашивает Дариан, приостанавливаясь, чтобы взять со стола балладу о Саймоне и Элинор и листая её на ходу. Три сущности потеряны во времени. Книга, меч и человек. Сладостные печали. Должно быть и есть та самая книга. Рассел Элинор дала её Саймону, и потом она провела наверху сколько? Ну, 100 лет. В инструкции говорится: "Найди человека, а не найди человека и меч". Так что, возможно, меч их же тоже вернули. Кстати, в кабинете хранителей есть меч, висит на виду. Саймон. Вот кто потерялся во времени, говорит Дэриан. Должно быть У того, кто потерялся во времени в сладостных печалях, тоже был в Сюрту к сомножествум пуговиц. Дариан берёт сладостные печали, листает туда-сюда, то одну, то вторую книгу. А кто такой пират, как ты думаешь, спрашивает он. Я думаю, это метафора. Метафора чего? Не знаю, со вздохом признаётся Закери и оглядывается на человека в нарисованной клетке, окружённый многим множеством ключей. И кто художница? спрашивает Дыриан, оглашая вопрос, который в этот же самый момент сложился у Закери. Не знаю, говорит тот. Я видел тут несколько картин, написанных, вероятно, одной рукой. Одна из них, с кроликами-пиратами, висит у меня в комнате. Могу я её увидеть? Да чего ж нет. Закери убирает в сумку сладостной печали и балладу о Саймоне и Элинор. Дариан засовывает в карман судьбы и сказки, и они направляются по коридору, который кажется смутно знакомым, тому самому, похожему на туннель. где книжные шкафы изгибаются, следуя каждому повороту. Много успел увидеть, спрашивает Закери на ходу, видя, как Дариан замедляет шаг и заглядывается на обстановку. Всего несколько комнат, отвечает тот, глядя себе под босые ноги. Пол в этом проходе из стекла И этажом ниже видна комната, в которую установлены передвижные панели с напечатанными на них историями, хотя сейчас им видна только одна про кошку в лабиринте. Из живых людей я видел здесь столько тебя и эту с пушистыми волосами ангела, девушку в белом, которая не говорит. Это Раим, поясняет Закери. Она служительница А у неё есть язык? Я не спрашивал, а решил, что будет невежливо. Дариан останавливается у богато украшенного телескопа, который стоит рядом с креслом, нацеленного на окно, пробитое в каменной стене. Отодвинув задвижку, он открывает окно. Открывается вид в основном на черноту, чуть разбавленную каким-то свечением вдалеке. Вернувшись к телескопу, Дариан смотрит в окно через окуляр. Закери наблюдает, как улыбка приподнимает уголки его губ. Через мгновение он отступает в сторону и жестом приглашает взглянуть Закери. Как только глаза приспосабливаются к сочетанию очков и линз телескопа, можно хватить взглядом огромное тёмное пространство. видны окна других комнат в другой части гавани высеченной в зубчатой скале которая сливается с чернотой но главное в свете доносящемся из окон видно что на камне покоятся останки большого корабля корпус разбит надвое моря вокруг нет с флагштока бессильно свисают обрывки флага на накрененной палубе навалены груды книг Как ты думаешь, пели тогда сирены? Почти в самое ухо спрашивает его Дариан. Заманивали моряков сладкими голосами на гибельные скалы. Закери прикрывает глаза, рисуя в воображении корабли на морских просторах. Отрывается от окуляра, поворачивается, ожидая увидеть Дариана рядом с собой. Но тот уже движется дальше по коридору. Могу я спросить тебя кое о чём? спрашивает Закери, поравнявшись с ним. Конечно. А почему ты помог мне там, в Нью-Йорке? Это то, чего Закери никак не может понять, предполагая, что за этим кроется что-то большее, чем всего лишь желание вернуть себе книгу. Потому что мне захотелось помочь, говорит Дэриан. Слишком часто я в своей жизни делал то, что мне велели другие, и теперь я хочу это изменить. Хочу сам принимать неожиданные, поддействием минутые решения. Хочу не носить ботинок. Это, знаешь ли, освежает, это таким устрашающим образом Несколько поворотов, зал с историями, изложенными в витражах, и они пришли к двери в комнату Закери. Тот пытается распахнуть дверь, но она заперта. Он и забыл, что, уходя, запер ее на ключ. Закери вытягивает ключи из-под свитера. «О, ты все еще его носишь?» — замечает Дориан, поглядев на серебряный меч. И Закери не знает, что на это ответить. Разве что банально до очевидности подтвердить, что да, все еще ношу и даже и редко снимаю. Но, отворив дверь, он тут же отвлекается на гневный вопль кота, которого, не подумав, оставил в закрытой комнате. «Ох, прости меня!» — извиняется он перед котом. Кот молчит, и только восьмеркой обтекает его ноги, прежде чем удалиться по коридору. Мм, долго он тут сидел, интересуется Дариан. Часа 2, наверное. Ну, по крайней мере, он провёл их в комфорте. Говоря это, Дариан оглядывает комнату, видит картину над камином и, подойдя ближе, внимательно вглядывается в неё. Это не дать не взять классический морской пейзаж с парусником, со зловещими облаками и неспокойными волнами. вполне реалистичный, когда б не пираты-кролики. Думаешь, это случайность? спрашивает он. Девушка воображает себя кроликом, она знакома с художницей. А вот и позвольте вам результат картины с кроликами. Думаешь, художница написала их для Элинор? Я думаю, что это не исключено, говорит Дыран. Я думаю, что здесь кроется история. Скорее много историй. Подхватывает Закери, ставит свою сумку на пол, и бутылка вина звякает о пол. Он вынимает её, стряхивает пыль с фонаря и ключей. Разве не любопытно, кто разлил вино в эту бутылку и как долго пролежала она на полке, ожидая, когда кто-нибудь откроет её? А чего же не открыть сейчас? Глядя на бутылку, Закир их морщится. Не осуждай меня, говорит он Дариану, берёт со стола карандаш и с силой вталкивает им пробку внутрь бутылки. Трюк, который он в студенчестве не раз проделывал, когда не доставало подобающих инструментов. Да наверняка где-то тут есть штопор, комментирует Дариан. наблюдая за этим неэлегантным процессом. Тебе случалось ободрять мою склонность к импровизации, отвечает Закери, победно вздымая откупоренную бутылку. Дариан смеётся, а Закери делает большой глоток вина. Вино, вероятно, выиграло бы, если его перелить в графин, а затем и в бокал. Но вкус у него насыщенный, приятный и яркий. светящийся удивительным образом, как фонарь на бутылке. Вино не нашоптывает стихов, не остаётся рассказом на языке и к счастью не внедряется в мысли, да и, пожалуй, на вкус оно старше любого рассказа. На вкус оно похоже на миф. Он предлагает бутылку Дариану, и тот берёт её, задержавшись рукой на пальцах Закири. Спасибо, что вернулся за мной, произносит он вдруг. Извини, что не упомянул об этом раньше. Я всё ещё как в тумане. Ну, в основном это заслуга Мирабель, говорит Закери. Я персонаж второстепенный, только и сделал, что дал привязать себя к стулу и отравить. Происшествие это выглядит ужасно далёким, хотя случилось совсем недавно. Но мне уже лучше, добавляет он. Спасибо тебе, повторяет Дэриан. Это было великодушно. Ты ничем мне не обязана, я. Ну, в общем, спасибо. Я думал, что уже не проснусь, а проснулся. И вон где. М-да, не за что, говорит Закери, чувствуя, что должен сказать больше. Сколько дней прошло с тех пор? 4 5 недель. По моему ощущению больше. Закир смотрит на него без слов, не зная ответа. Наверное, неделя прошла, или целая жизнь, или мгновение. Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь, думает он. Но не говорит этого, так что они просто смотрят друг на друга и произносить что-нибудь необходимости нет. "Где ты её взял?" спрашивает Дэриан, отпив из бутылки. "В винный кладовой, оно в дальнем конце бального зала, если пройти мимо того места, где когда-то было беззвёздное море." Дариан отвечает ему взглядом, в котором тысячи вопросов, но вместо того, чтобы задать хоть один, делает ещё глоток и отдаёт бутылку Закери. "Топ, надо полагать, было что-то необыкновенное в прежние времена", говорит он. "Как ты думаешь, чего ради люди сюда спускались?" спрашивает Закери, отпивая приправленного мифом вина, прежде чем вернуть бутылку Дариану. Не в силах понять, от чего это в голове у него суматоха, а сердце бьётся как бешеное, от вина или от того, что пальцы Дариана прикасаются к его пальцам. "Думаю, по той же причине, по которой и мы с тобой здесь", отвечает ему Дариан. Они спускались сюда в поисках чего-то. Даже если мы не знаем чего именно. Чего-то большего, чем то, что у них есть. Чего-то, чему стоит удивиться. Какого-то места, которому можно себя посвятить. Мы с тобой здесь для того, чтобы пройтись по чужим историям и найти свои собственные. Итак, за поиск говорит он, приподнимая бутылку. За обретение, повторяет жест Закэри, получив её назад. Я рад, что ты прочёл мою книгу, говорит Дэриан. Спасибо, что помог мне её вернуть. Пожалуйста. Странно ведь, правда, так любить книгу. Когда слова на странице становятся до того драгоценными, что кажется, они входят в твою собственную историю, потому что так оно и есть. Это здорово, что кто-то наконец прочёл истории, которые я знаю интимно, в мельчайших деталях. Какая понравилась тебе больше других? Закери обдумывает вопрос вообще и в частности использование в нем слова «интимно». Вспоминает истории, обрывки образом возвращаются к нему, и он рассматривает их просто как сюжеты, не пытаясь в поисках секретов разобрать их на части. Смотрит на бутылку в руке, на ключи и фонарь, думает о прорицателях в тавернах и бутылках, распитых на пару в заснеженных постоялых дворах. Мм, даже не знаю. Мне нравилось так, где про три меча. Но почти все они, знаешь, как-то полны печали. Пожалуй, всё-таки та, что про хозяина постоялого двора и луну. Но мне бы хотелось Закири смолкает. Сам не знаю, чего бы ему хотелось от этой истории, чтобы она продлилась, пожалуй. Он передаёт бутылку удариана. Наверное, конца посчастливей. Нет, не обязательно посчастливей. Развитие, вот чего бы хотелось знать, что случилось потом, что Луна нашла способ вернуться, даже если остаться нельзя. Вообще, знаешь, все эти истории производят впечатление осколков, отрывков из истории какой-то более полной. Всегда будто есть что-то ещё. что происходит за рамкой повествования. Дриан кивает задумчиво. Это что? Плотеневый шкаф? спрашивает он, указывая на него взмахом руки. Ну да, рассеянно кивает Заккери. Это же очевидно. Ты проверил его? Проверил? Э, в каком смысле? переспрашивает Закери, но видя, как недоверчиво вскидывает бровь Дариан, понимает, о чём тот. А, нет, не проверял. Кажется, это единственный настоящий платяной шкаф. Он же гардероб, который у него когда-либо был. И учитывая, сколько времени он провёл, сидя в стенных шкафах, буквально и переносно В самом деле, трудно поверить, что он ещё не проверил этот на наличие в нём двери в Нарнию. Дариан передаёт ему бутылку вина и подходит к шкафу. Знаешь, я никогда не был особо арьяным поклонником Нарнии, говорит Дариан, пробегая пальцами по резной дверце. На мой вкус, уж слишком простодушная аллегория, хотя в романтике не откажешь. Снег, благородный фавн мистер Тумнус. Он открывает дверь шкафа и улыбается, хотя Закери непонятно чему. Протянув руку, Дариан раздегает вешалки с ольном и кашемиром. Неспешно, медленно, осторожно. Затягивает действо, не торопится дотронуться до задней стенки шкафа. ردливает удовольствие. Ему и слов-то не нужно, чтобы рассказать историю, замечает голос в голове Заккери. И тому вдруг отчаянно хочется, чтобы он в этот момент был в том самом свитере, которого коснулась сейчас рука Дариан, и он до того этим смущён, что не сразу соображает, что Дариан, шагнув в гардероб, исчез.